Глава 11 Свинтус, хромой лис и тихий змей. 1526 год от заселения Мунгарда. Вишборг. Лапия. Шел шестой месяц путешествия. Зажиточная кунди осталась за спиной, а впереди лесистыми горными плато раскинулась дикая лапия. Королевской династии, которая управляла бы всеми подвластными землями, здесь не имелась. Каждый город избирал правителя, и, если бургомистр не справлялся с обязанностями, то просто назначали нового. Друг от друга города не зависели и даже соревновались с соседями в зажиточности и благополучии. Лайсви уговорила Вэя не обманывать простолюдинов, а охотиться на демонов по-настоящему. Не на варгов и им подобных, конечно, а на кого-то поменьше, чтобы набраться опыта перед встречей с Вэсом. Ведь неизвестно, какой мощью он обладал. Надо быть во всеоружии». На подходе к Вишбургу у близнецов появился попутчик. Лайсви нарекла его свинтусом. Он был похож на мохнатого кабанчика с лысой головой младенца. Сперва они сочли его очередным демоном. Он настырно крутился возле ног, жалостно выл и повизгивал. Но когда Вейес в сердцах схватился за меч, то тут же исчез. Чтобы появиться на другом краю поляны и продолжить безобразничать. После бессонной ночи близнецы поняли, что он куда-то зовет их. Похватав оружие, они последовали за свинтусом. Тот помчался в чащу и долго петлял, пока не вышел на пороший багульником край болота. Опять что-то завыло, сипло, жутко, но это был вовсе не свинтус. Смотри, там ребенок! Лайсви указала на покрытую клюквой кочку, посреди которой лежал орущий сверток. Надо его достать. Вейс неохотно подхватил с земли длинную палку и, проверяя зыбкую почву, добрался до малыша. Тот уже сипел на последнем издыхании. Вместе с ребенком на руках удерживать равновесие стало тяжелее. Вейс несколько раз поскользнулся, едва не угодив в трясену. Возле края болота он все таки съехал по мокрому мху в зеленую лужу. Бронясь последними словами, Вейс вручил ребенка сестре. Малыш захлебывался хрипами. Лайси принялась его качать, напивая нянюшкину колыбельную. Но успокаиваться он не собирался. «Ну и воняет от него», — возмутился брат, выливая из сапог воду. «Его надо выкупать и укутать в чистое». Она развернула грязные тряпки. Кожа под ними воспалилась. Неудивительно, что он так плачет. «Он плачет, потому что есть хочет. И не смей изводить нашу одежду на пеленке. прикрикнул Вея, собуваясь. «Пелёнок ему жалко». Если кроха заболеет. Дети в этом возрасте были очень хрупкими. Только не воркуй над ним противно. Попытавшись сделать шаг, Вейс чуть не кувырнулся через свинтуса, который нарезал вокруг них круги и счастливо хрюкал. Брат снова заковыристо выругался. Лайс едва сдержала смешок и посмотрела на ребенка. Его глаза сделались желтыми, а круглый зрачок превратился в тонкую вертикальную полоску. Демон! Она зажмурилась, просматривая ауру. Обычная, человеческая. И только верхний слой переливался тусклым зеленовато-коричневым оттенком. Так ребенок ведь из одаренных? Какой бездушный лиходей бросил его умирать посреди болота? Вей, это оборотень. Похоже, не зря Свинтус нас сюда привел. Демон громко хрюкнул, подтверждая ее слова. «Змеёныш», — я заметил. Брат кивнул и раздраженно добавил. идем. Нужно побыстрее от него избавиться, а то я рехнусь от этого воя». Вскоре близнецы въехали на главную площадь Вишборга. Ясное небо пронзал шпиль на крыше ратуши. Единственного здесь здания из кирпича. Впереди, лавируя между прохожими и редкими всадниками, мчал свинтус. Удивительное создание. На коротких толстых ножках он обгонял бегущих рысцой лошадей и указывал путь. Никто не обращал на него внимания, словно не видели вовсе. Впрочем, обычные люди редко замечали демонов, пока не сталкивались с ними нос к носу. А после быстро забывали. Так действовали демонические чары. Свинтус взлетел на высокий пару ратуши и постучал передними копытами в массивную дверь, окованную по краям железом. «Кого нелегкая принесла?» Сварливый возглас перекрыл тяжелую шаркающую поступь. Близнецы поспешили вперед. Дверь медленно отворилась, и на пороге показался высокий мужчина держа под мышками костыли. лет под сорок, припорошенные сединой огненно рыжие волосы длинными прядями закрывали левую часть лица, обезображенную глубокими шрамами. сбоку было заметно, что веки у него рассечены поперек и прячут пустую глазницу. так и будем таращиться на хромого лиса, или уже скажем, зачем пожаловали. он оглядел близнецов единственным мутновато янтарным глазом. Лайсвис смущенно потопилась, а Вей достал из-за пазухи гербовую подвеску. «У нас сделок, бургомистру». Не выказывая почтения, Лис потянул подвеску на себя и едва не свернул брату шею. «Опять высокий рот? За что повелитель зверей так не взлюбил наш город?» Тяжело вздохнув, Лис отпустил подвеску вместе с Весом. «Денег не дам. Ваши предшественники и так магистратка Клипку ободрали». Можете жаловаться в Орден, но так им и мы передайте. Пока хромой лис здесь бургомистр, без чинств в городе не будет». Лайсве присмотрелась. Аура этого странного человека сияла зеленовато-коричневыми огнями оборотнического дара. А остренными чертами лица и ехидным выражением глаза он походил на лисицу. «Вы сумеречник?» — спросила Лайсви, а затем поведала о найденыша. Но тот бургомистра не заинтересовал. Зато, когда речь зашла о демоне, хромой лис оживился. Бровь на целой половине лица поползла вверх, ноздри затрепетали, втягивая воздух. Бургомистр заставил их по сторонице и, морщись от боли, склонился над Свинтусом. «Не до Сур, ну надо же!» — воскликнул он, почесав за ушком лысую голову. Свинтус закурлыкал и, вытянув шею, подставил морду. «Это не демон, а дух». Он является, когда надобно восстановить гармонию в веренном ему богами краю. Вас даже этому не научили. Брат пожал плечами. Алайсви так и вовсе никто в такие тонкости не посвящал. «Как быть с малышом? Он измождённый продрог», — напомнила она. «Он из наших, из сумеречников. Надо сообщить его лорду-отцу. Наверное, он место себе не находит». Лис кряхтя разогнулся и коротко хохотнул. «Вот уж вряд ли. Змеёныш, говоришь?» он все таки посмотрел на него. Ребенок устал кричать и засунул большой палец в рот. «Похоже, один из ваших предшественников приплод оставил. Они тут развлекались почти полгода. Не нужен он никому. Бастард же. Идёмте». Лис поманил их за собой к двухэтажному деревянному зданию, расположенному напротив ратуши, с красными стенами и зеленой двускатной, почти плоской крышей. Ступени по обеим сторонам охраняли деревянные статуи драконов, в чашах, у ног которых горело неугасимое пламя. Зеленым выделялась и прямоугольная дверная арка, а над входом поблескивала медью изображение извергающегося вулкана. Храм врачевателей? Лис хочет отдать ребенка в приют? Детей там, конечно, выхаживали, но потом направляли в работные дома, где те умирали от непосильного труда и голода. Вряд ли участь этого малыша будет хоть чем-то лучше Айкиной. Бургомистр дернул висевший на двери колокольчик и на пороге показался укутанный в просторную алую тунику молоденький служитель. Целитель с очень слабым даром. Врачевателей для нищих набирали именно из них. Еще при храме держали нескольких слабых огнежаров, которые следили за неугасимым пламенем и исполняли ритуальные танцы с огнем на праздниках. Лис тихо перекинулся со служкой пары слов и кивнул. Лайсве медлила. Брат пихнул ее в спину и Слушка забрал малыша. Она вздохнула. На глаза едва не навернулись слезы. Все, долг мы свой выполнили», — нетерпеливо поинтересовался Вейс и безо всякого почтения продолжил. «Где тут постоялый двор поприличней? И деньги нам от вас не нужны». Лис махнул на одно из высоких зданий с вывеской, изображавшей горцующую лошадь. Возле входа бестолково топталась полдюжины человек. «Только учтите, из пьяных дебошей ваши задницы я спасать не стану», предупредил бургомистр и похромал обратно к Ратуше. Веес повел лошадей в сторону двора. Лайсви и Свинтус застыли в растерянности, переводя взгляд с Вееса на Лиса и обратно. А затем взглянули друг на друга. Свинтус громко кваркнул и рванул за бургомистром. «Ты устраивайся, я позже подойду», крикнула Лайсви брату и побежала за беспокойным духом. «Погодите, послушайте». Она остановила лису уже на пороге ратуши. «Вы, сказали, дух пришел, чтобы восстановить гармонию. Он привел нас к этому ребенку. Должно быть для богов важно, чтобы у малыша была светлая, добрая судьба. Воспитайте его». Бургомистер замер, так и не поставив ногу на ступеньку. Свинтус заступил ему дорогу и веско захрюкал. Лис нехотя обернулся. Детенька. Если бы боги желали, чтобы у малыша была судьба светлая, они бы не наградили его проклятием сумеречников. Да и никого из нас. Взгляни на меня. Тебе же так нравится смотреть. Он убрал волосы назад, показывая жуткие шрамы. С левой стороны лица не хватало еще и уха. Лайсви невольно задержала дыхание. Ей не нравилось смотреть. Она просто не могла оторваться. Знаешь, как я их получил? «На охоте. Вас подрал демон», — ответила она, пряча взгляд. «С Альвани мой отряд попал в засаду. Большая стая гарпий атаковала нас с воздуха. Мы отбивались, давая нашему высокородному командиру шанс уйти невредимым. Погибли все. Я выжил лишь потому, что от боли не смог сдержать превращение. В суматохе никто и не заметил маленького израненного лиса». После битвы меня подобрали целители и подлатали то, что смогли. Иногда по ночам, когда боль становилась нестерпимой, я мечтал, чтобы мне позволили умереть. После того, как меня поставили на ноги, наш высокородный трус встретился со мной, только чтобы сообщить, что меня исключили из ордена за непригодность. Такая участь ждет каждого. Если повезет, быстрая смерть в когтях демона, а если нет... Существование никому не нужным калекой. Его дыхание сбилось, и лист на мгновение замолк. Нет, я не стану вмешиваться. Незачем ответственность за чужие глупости на себя взваливать. Лайсви не смела поднять взор, но знала одно. В Ильзари бы с ним так не поступили. Отец бы никогда не бросил свой отряд погибать и не оставил пострадавшего в бою воина без содержания. Или его рассказы о храбрых подвигах были ложью, как и клятвы верности маме. «Тогда вы будете ничуть не лучше, чем ваш лорд», — в сердцах выкрикнула она. «Злой и старый брюзга. Даже хорошо, что лицо у вас теперь такое. Оно прекрасно отражает суть. И знаете что?» «Что?» — обескураженно переспросил Лис. «Когда мы с братом пройдем испытание, я сам заберу малыша. А вы так и останетесь одиноким, никому не нужным развалиной». Лайсви развернулась на каблуках и зашагала прочь, не желая показывать смятение. Свинтус тоже прохрюкал что-то осуждающее и помчался за ней следом. Она прекрасно понимала, что никуда этого малыша не заберет, Потому что ей и самой некуда идти. Вейс, может быть, и станет рыцарем, но она... Ей придется покориться воле ордена и выйти замуж. Либо продолжить скитаться по свету неприкаянной нищенкой. Вряд ли для ребенка такая участь будет лучше работного дома. Лайсви встретилась с братом в тесном обеденном зале постоялого двора. Дым разъедал глаза и душил кашлем, а от запаха мужского пота к горлу подступала дурнота. Пьяный гам давил на уши. Весь вечер она просидела, как в воду опущенная, клюя ужин безо всякого аппетита. Залегший под кособоким столом свинтус, жалостливо курлыкал. Хорошо, что его никто не видел. С животными сюда не пускали, а с демонами и духами — подавно. Позже пузатый хозяин постоялого двора проводил близнецов в замызганную комнатку на втором этаже. «Лучше во всем Вишборге не сыскать», — убеждал он. Пошарпанная мебель дышала на ладан. Смердела так, будто кто-то умер здесь и протух. Если это было лучшее, то остальное и представить страшно. Свинтусу, видимо, там настолько не понравилось, что он куда-то запропал. Лайсви бы тоже хотела, но за комнату уже было уплачено. Всю ночь она ворочалась на жесткой кровати, застеленной плесневелым бельем. Тягостные мысли не давали ей покоя. Сомкнуть глаза удалось лишь к рассвету, но ее тут же разбудил стук в дверь. Лайс Визаспана застонала. Вейс поднялся и, накинув на рубаху плащ, отпер дверь. Вцепившись в костыли, на пороге стоял бургомистр. Под его здоровым глазом залегли тени. Замучила совесть. Лайс скинула одеяло, встала с кровати и подалась вперед. Вы нашли семью, которая приютит малыша. За бургомистром в дверь протиснулся Свинтус и приветственно хрюкнул. Вернулся Пройдоха. Никто его не возьмет, особенно после того, что тут устроил его родитель. Не дождавшись приглашения, лис уселся на единственный шаткий стул и положил голову на костыли. Они, как и вы, путешествовали вдвоем. Ясновидец из высокого рода, и его менее знатный компаньон змей, который выполнял всю грязную работу. Вдали от родительской опеки у них откочевала крыша. Полгода здесь куролесили. Ясновидец купал у врачевателей и травников компальное зелье, и, налокавшись до белых демонов, стращал бюргеров байками о светопреставлении. А его менее затейливый товарищ Обхаживал злачные места, да за девками увивался. Уж сколько раз мне бюргеры жаловались, что он обжимался с очередной дурочкой на сеновале. Вы поймите, для меня бюргеры как семья. Они дали мне кров, приняли нас службу, когда орден от меня отказался. Теперь я обязан блюсти их интересы превыше других. Орден только и может сюда молокососов на испытания засылать. А Коля что не так пойдет? Рыцарям и дело нет. Их только бунтовщики с юга волнуют. Я, конечно, могу с людьми договориться и последствия безобразий подчистить, но с демонами воевать не пригоден. Он погромыхал костылями, чтобы его поняли в полной мере и продолжил. Я напомнил этим молодчикам, для чего их сюда послали, и они убрались наконец. Самым дорогу до каменной рощи показал где Амфизбена жила. Им ее в качестве испытания назначили. Месяца два назад это было. Думал, не победят демона, так хоть сгинут. Не видели мы их больше. Только вода в реке протухла, да скот падать начал. Хорошо еще, что в городе колодцев достаточно. Иначе все бы передохли. Молодчики, видно, Амфизбену ранили, но добить не смогли. И теперь она своей кровью воду отравляет. Амфис Бена? Кажется, она была похожа на ящера с двумя головами с противоположных сторон туловища. Серая обращала взглядом в камень, а красная — в пепел. Ее кровь заразила воду так надолго? «Зачем вы нам это рассказываете?» Не выдержал вес недовольно поглядывая на свинтуса, который терся у ног лиса. «Хочу предложить сделку». Ничуть не смутившись, ответил бургомистр. «Вы возьмете на себя ответственность за одну часть проступков ваших предшественников и добьетесь амфизбену. А я возьму вторую. Присмотрю за найдёнышем. Тогда, надеюсь, этот настырный недогрисур позволит мне поспать». Лист замахнулся костылём на свинтуса. Дух истошно взвизгнув, спрятался за спиной Лайсви. Амфисбена слишком опасный демон. На таких целым отрядом ходят опытные воины. Парням не повезло, но мы-то тут ни при чем. Вейс развел руками. «Ах, ни при чем? Тогда не пеняйте мне больше на черствость, вспылил бургомистр. «Тоже мне. Бескорыстные герои выискались». Лис уже собрался уходить, но Лайсви его перехватила. «Погодите. амфизбена же ранена, правильно? Значит, она уже не так сильна. Мы справимся. Это хороший опыт. Лучше, чем бесполезную мелочь по амбарам гонять. Если мы хотим победить легендарного Веса, то эту тварь должны одним ударом меча уложить. Вес? Это как в сказке про безликого, что ли?» Присвистнул Лис. «Я-то думал, это мне не повезло». Вейс оскалился. «Я и пальцем не пошевелю просто так. Давайте деньги, либо разбирайтесь сами. Жизнь паршивого змеёныша в обмен на благосостояние всего города это несправедливая плата. Ведь жизни можем лишиться мы двое, а то и весь вишборг». Бургомистр закряхтел. «Тридцать золотых, все, что осталось в казне. Тогда еще зеркальный щит, арбалет для моего брата и подробную карту окрестностей». Продолжал давить Вес. Бургомистр долго мялся, а потом махнул рукой. «Демоны с вами. Соберу все через пару дней. Тогда же врачеватели сделают порошок» который надо будет высыпать там, где гадина воду отравляет. А ты...» Лис обернулся к Свинтусу. Тот сел на задние ноги и по собачьи заглянул в глаза. «Чтобы не давал им спать до конца жизни, если они меня обманут». Свинтус согласно хрюкнул. Так близнецы и оказались в восточном лесу за Вишборгом. Их дорога лежала в обиталище Амфизбен, таинственную каменную рощу, где петляла отравленная река. Свинтус нёсся впереди лошадей, то и дело оглядываясь и подбадривая хрюканьем. Ехать пришлось не так долго, как предполагал Веес. Всего через несколько часов деревья расступились, и за поросшей разлапистыми елками опушкой показалась выжженная земля. Ни пожухлая трава, ни даже мхи с лишайниками здесь не росли. В воздухе стояла взвесь душной известняковой пыли. То тут, то там попадались одинокие скалы причудливыми очертаниями, напоминавшими животных и людей. Окаменелые, безлистые деревья замерли, корявыми сплетениями ветвей смахивая на змеиные клубки. Звуки и запахи растворялись в зыбком безмолвии. Ветер не дул. Уничтожив тени, солнце застыло посреди безоблачного, жидко-синего неба. Вода в реке и та загустела и дурманила приторно-сладким запахом. И правда, каменная роща, мертвая. «Гляди-ка, похоже, это родитель твоего найденыша. Брат спешился возле окаменелой вертикальной коряги. Ее верхушка походила на змеиную голову с широким капюшоном и высунутым из пасти тонким раздвоенным языком. «Кобра», — пояснил он, — «вряд ли здесь такие водятся. Демон совсем близко». Лайсви тоже спешилась и привязала лошадей к окаменелому дереву. План обговорили еще в Вишборге. Вейс выманит демона и закроется от его колдовского взгляда зеркальным щитом. А Лайсви будет руководить из засады. Она вместе со Свинтусом спряталась за большим валуном, похожим на вставшего на задние лапы медведя. Зарядила арбалет и наказала духу сидеть тихо. Правда, не знала, понял ли он ее. Азарт бодрил. Хотелось победить, спасти и малыша, и весь город. Доказать себе, что они смогут защищать людей и уничтожать демонов, не хуже героев древних сказаний. Вейс вышел на поляну и закрылся круглым щитом. Сделанный из гладко-отполированного металла, он напоминал черепаший панцирь, в котором отражался весь мир точно в зеркале. Он постучал о щит мечом, завлекая амфизбену. Звон прокатился по роще гулким эхом. Ничего не произошло. Вейс постучал снова, поворачиваясь в разные стороны, чтобы звук распространился как можно дальше. Лайсви зажмурилась. Что-то зашелестело, словно по земле волочили тяжелую ношу. Вдалеке вспыхнула алым демоническая аура. Накрыла ощущением усталой обреченности и агонизирующей ярости. Видно, тварь безумила от боли, но не могла умереть, поддерживаемая собственными чарами. «Идет!» — предупредила Лайсве брата и вскинула арбалет. Руки подрагивали от напряжения. Солба катился пот. Шелест приближался медленно. Закрывшись щитом, Вейс кружил по поляне, готовый в любое мгновение броситься в схватку. За стволом окаменившего дуба у реки мелькнула тень. «Справа», — мысленно оповестила Лайсви. Вейс повернулся и двинулся вперед. Огибая дерево, к нему полз большой ящер. Серая чешуя почти не выделялась на фоне каменистой почвы. Позади волочился красный хвост, оставляя на земле глубокую борозду. А говорили, что у амфизбены две головы. Ее желтые глаза мигнули, уставившись в сторону лайсви. Скорее за камень. Вынув из кармана зеркальца, она заглянула в него и прицелилась. Давай, крикнула Лайсви и выстрелила. Амфизбена бросилась вперед. Болт пронзил ее хвост. С шипением она ударила им по веесу. Тот едва успел прикрыться щитом. Да только не хвост это был, а повисшая на лоскуте запекшегося мяса голова. Красная. Та, что пепелила. «Правее и ниже. Да не туда. Быстрее она разворачивается. Влево, уходи влево!» отдавала указание Лайсве. Вейс не успевал наносить удары, так стремительно двигался демон. Раненый, наполовину мертвый демон. «Беги!» — велела Лайсве и снова выстрелила. Но наконечник болта лишь скользнул по чешуе. Вейс улучил момент и рубанул по Амфизбени мечом. На землю полетела красная голова. Но они только избавили тварь от бремени и потеряли преимущество. «Беги, беги скорее!» — мысленно вызвала Лайсви и кинулась перезаряжать оружие. «Почему не получается быстрее?» весь тем временем пятился к убежищу, прикрываясь щитом. Амфисбена неслась за ним и шипела, показывая желтые от ядовитой слюны клыки. «Осторожно, камень!» — предупредила Лайсви. Споткнувшись, Вейс едва удержал равновесие. Тварь рванулась вперед, стремясь укусить его незащищенные ноги. Взмах меча, удар щитом и амфисбена отпрянула. Лайсви прицелилась. Свинтус подскочил и толкнул ее в локоть. Рука дрогнула. Амфисбена истошно зашипела и замерла. Болт вонзился в туловище глубоко между чешуйками. Вейс нырнул за валун рядом с сестрой. Плевое дело, она же полудохлая. Надо проверить себя до встречи с Вейсом. Передразнивал он ее. «Демоны бы побрали твое желание помогать всем несчастным и обездоленным. Никого не спасём, только сами головы сложим». Лайсве промолчала. «Да и что тут можно сказать? Не могла она ребёнка в беде бросить». Она кинула брату второй арбалет вместе с болтами и продолжила перезаряжать собственный. Смертоносный взгляд демона бегал из стороны в сторону. Под ним даже воздух тяжелел и душил. Тварь подползла совсем близко и вытянула шею. Ещё бы пару мгновений. Свинтус взвизгнул и бросился в атаку, глупый. Сейчас же в камень превратится. Амфисбена мигнула известняковыми глазами, но дух не окаменел. Он влетел в демона на полном скаку и боднул головой, едва не перевернув на спину. Амфисбена зашипела и атаковала короткими выпадами. Свинтус-то исчезал, то появлялся вновь, врезаясь в тварь с разных сторон. На счет три. Скомандовал Вейс, когда лайсви наставила арбалет на демона. Раз. Два. Болты сорвались одновременно и воткнулись в глаза твари. Кровь хлынула по морде ручьями. Вейс подхватил меч, отсёк амфизбени вторую голову, и туша задрожала в неистовых судорогах. Брат снова отскочил за камень и повалился на землю. Ласви тут же бросилась к нему. Кураж схватки отпустил, прочистились взгляды мысли. Амфизбена всё-таки задела Вейса. Его штанина была разудрана у голени. Ткань потемнела и набухла от крови. Голова бессильно запрокинулась. Это яд. Нет, нет, нет. Лайсви опустилась рядом и обняла брата. Его рубашка промокла от пота, сердце затихало. Грудь вздымалась все реже и реже. Тело медленно остывало. К ним приблизился Свинтус. залег возле раненой голени и с принялся сосать. Тепло возвращалось в тело Вэя вместе с жизнью. Да больно же! вскрикнул он и отдернул ногу. Его мутный взгляд становился все более осмысленным. Лайсви убрала с его лодыжки грязные лоскуты ткани, и под ними оказалась здоровая кожа. От раны не осталось ни следа. Вот так свинтус, он тебя вылечил! — радостно воскликнула Лайсви и снова обхватила брата за плечи. Руки постыдно тряслись и никак не хотели униматься. Дух взвизгнул и кувырнулся через голову. Не слишком зазнавайся. «Ты мне все равно не нравишься», — несуразное создание, — скривился брат. Свинтус презрительно хрюкнул и отвернулся. Овей поднял лицо сестры за подбородок. «А ты заруби себе на носу. Больше мы никого спасать не будем». «Сегодня так уж быть». «Победили, смогли. Пусть даже с помощью духа. Не такие уж они слабые и никчемные. С каждым разом будет легче. Главное, не останавливаться на достигнутом». Вея печально улыбнулся и поднялся на ноги. Лайсви подхватила мешок с порошком врачевателей и вытряхнула его в реку, где вода была особенно густой и вонючей. Остатки снадобья пошли на кровоточащие раны на туше. Затем уложили обе головы в мешок и отправились обратно. В Вишборг близнецы вернулись к закату через полтора дня. Лис сидел на пороге ратуши и баюкал укутанного в одеяло малыша. «Ну надо же!» Вырвалось у троих сумеречников одновременно. Вейс показал трофеи в мешке. Лис заглянул внутрь и удовлетворенно кивнул. «Решил его проведать. Детям говорят, свежий воздух полезен. Врачеватели пока за ним в храме ухаживают, а как окрепнет. Смогу заботиться о нем сам. Он почти все время молчит. Думаю, уживёмся как-нибудь. Хромой лис и тихий змей». Малыш потешно засопел, заставив всех разом улыбнуться. Свинтус радостно хрюкнул и ткнулся в здоровую ногу бургомистра. Но когда тот потянулся, чтобы почесать его за ушком, то растворился в воздухе. Сколько ни звали, все не возвращался. А жаль, Лайсви к нему привязалась. Пора и научиться отпускать и лиса с маленьким змеем тоже. Даже толком попрощаться не получилось, потому что у нее глаза были на мокром месте. Она старательно отворачивалась, пока Вейс перебрасывался с бургомистром последними словами. «Ты, сестру береги». Лиз бросил на Лайсве короткий взгляд. Сердце у нее из чистого золота. Гораздо дороже этого. Он вручил брату кошель с монетами. Вейс принялся их пересчитывать. Умеет она пробуждать совесть. Даже если ты оказалась. Давно умерла. Уж мне ли не знать? Вейс сунул деньги обратно в кошель и обернулся к Лайсве. На его губах играла все та же печальная улыбка.